Глава 16. Динсмен, вот кто наш трунутый бомбист! Мрачным тоном изрекла Лайза. Стэн мог только теряться в догадках, почему она не рада этому открытию. Но сейчас было важнее удостовериться, что полиция не ошибается в личности преступника. Он понимал, безопаснее доложить императору, что докладывать нечего, чем дать недостоверную информацию. Этого типа лишь подозревают по основательным причинам. Или же он увлечен окончательно? Никто не увлечен окончательно, пока не расколется. Но за вычетом Динсмена никто не мог совершить такое преступление. Он единственный незарегистрированный спец по бомбам в Прайм-Уорде. А каким образом вы регистрируете тронутых бомбистов, заинтересованно осведомился Стэн? «Мы со всей пристанностью наблюдаем за типами, которые зарабатывают на жизнь взрывами», – сказала Хейнс. «А поскольку их вообще немного, и они к тому же периодически подрываются на своих же произведениях, то следить приходится за горсткой людей. А мы исходим из предположения, что преступник – коренной житель прайм «Приходится для начала ограничить круг подозреваемых. К тому же за последний год на Прайм-Уорде не прилетал ни один из подпольных специалистов по взрывным устройствам. Продолжай». Динсмен – специалист по раскрутке страховых компаний, использует армейскую взрывчатку. Кем бы ни был преступник, он действительно использовал армейскую взрывчатку. Второе. Этот фокусник за всю жизнь ни разу не покидал нашей планеты. За несколько циклов до того, как из Аллена сделали котлетку, продолжала Хейнс, Динсмен был в долгах, как в шелках, и задолжал всем акулам-расставщикам в округе а потом вдруг разом расплатился со всеми и стал швырять деньги направо и налево. Он околачивался по разным питейным заведениям с псаурусцами: Хочешь спросить, кто такие псаурусцы? Объясняю, существа вроде ящериц, размером крупнее, но промышляют жульничеством, мелким. Словом, этот Динсмен вдруг начинает платить за всю шайку и обещает в будущем закатывать еще больше пиры. А поскольку он расплатился с сауардскими подпольными расставщиками, который дерут 10% в месяц. Ему снова повсюду открыли кредит. После чего он исчезает. Стэн глубоко задумался над тем, что сообщила Лайза. Погруженный в свои размышления, он подошел к перилам ее дома корабля и стал рассеянно смотреть на лес внизу. В связи с перенаселенностью Прайморда и нехваткой места для жилищной застройки, которая к тому же строго контролировалась властями, Умные головы измыслили некоторые довольно изощренные формы решения проблемы жилищного кризиса. Скажем, некто владеет лесным массивом, в котором строительство жилья категорически запрещено. Но в законе ничего не сказано о пространстве над лесом. И вот оно уже сдано в наем, и над лесом возносятся дома корабли, оснащенные мощными маклиновскими генераторами. Форма домов самая разная. Но квартплата примерно одинаково непомерная. Зато жильцы получают по-настоящему уединенное жилье, причем очень комфортабельное, за там того, что эти дома немного треплют штормовые ветры. Хейнзовский дом-корабль состоял из одной, но очень просторной комнаты. Кухня и туалет располагались на корме за перегородкой. Лайза разделила комнату передвижными ширмами, что давало ей возможность с необыкновенной легкостью менять конфигурацию своего жизненного пространства в любой день, когда выдавался свободный часок. Обстановка состояла из одноцветных навесных шкафов, которые смотрелись весьма необычно в эпоху повального увлечения многоцветием, а также из нескольких низких столиков и подушек, которые служили и стульями, и кушетками, и кроватями. Сцена, в общем-то, не тянула что-либо изменять в этом уютном доме. Он ему нравился, но рабочие проблемы не давали расслабиться. «Ты рассказала мне не всё?» ага. Этот Динсмен направился в космопорт, огрел железкой по голове полицейского, который охранял космояхту одного богача, и стартовал через пару минут, где Динсмен научился управлять космическими кораблями. э э капитан, вы прослужили в армии так долго, что совсем оторвались от жизни. Эти яхты построены для людей, у которых денег больше, чем мозгов. Необходимо только одно – сунуть в щель компьютера карточку с указанием маршрута. А уж Электроника позаботится обо всём остальном. Таким образом, и в этом случае, Электроника позаботилась обо всём остальном, и Динсман благополучно оказался в космосе. «Замечательное свинство. Согласна. Но мне известно ещё кое-что, в том числе и то, куда этот Динсман направлялся». «Так почему же ты мрачные тучи?» – спросил Стэн. «Да, я мрачные тучи. Стэн, у меня по-настоящему поганая новость. В начале предыстория когда я стала следователем в отделе убийств. Мне подумалось, что рано или поздно мне захочется записать в свой компьютер что-либо действительно секретное. Поэтому я закодировала вход в память моего компьютера. Однако на случай, если кто-то все же прорвется через код, я установила ловушечку. Уж если кто и вломится в память моего электронного дружка, я по крайней мере буду знать, что они ней побывали незваные гости. «Язви вашу душу!» – ругнулся Стен. Он уже догадался, что произошло и вскочил. «Налей мне. Хватит. Спасибо. Так вот, кто-то влез в мой компьютер и приобщился ко всему, что мне известно». Хейнс гористо вздохнула и залпом выпила содержимое своего стакана. «Но это еще не самое плохое, дорогой мой. Мне удалось частично проследить, откуда производился взлом. Капитан, тот, кто украл мою информацию, действовал с терминала в императорском дворце».